А может, я на маме вообще не осталась? предположил миссионер. Всякий раз, когда мы встречали индейцев, Беатриса брала свои книги и показывала им картинки, тычя в фотографии на маме, сделанные путешественниками. Это вы? Вайка? спрашивала она. Другое название племени я на маме. Наши проводники во время таких разговоров обычно ложились на дно бонго и прикрывали глаза. Наверное, стяняли своих бейсболок и жёлтых майк. Как-то утром разразилась гроза, поднялся ветер, начался ливень. Закачались бонго. Проводники кричали, размахивали руками, старались отогнать грозу треся амулетами. Когда я проснулся на следующий день, стояла прекрасная погода. Моя пирога была привязана к дереву, в пальмовых листьях навеса торчала стрела. Сэр Брю стоял на берегу, кусая усы. Биатриса что-то искала в траве. Все остальные смотрели на неё с похоронным видом. Оказывается, наши проводники этой ночью дали дёру на той самой пироге, где хранили запасы продовольствия и бензин. Наш радиоприёмник кто-то утопил в реке, то ли проводники, то ли индейцы, которые напали на нас в полночь и чуть не убили ассистента режиссёра. Я попытался встать в пироге на колене, но ноги меня не слушались. На меня напал кашель, и я начал плеваться желтоватой мокротой с привкусом дрожжей. Филшер, долговязый прощавый юнец, краснее признался мне на каком-то фантастическом французском, что он фанат кино, и благодаря kuzenу, его квартирной хозяйке в Лондоне, которая познакомил его с саром Брюсом, у него появился вот такой уникальный шанс. Но ради того, чтобы его приняли в всёмочную группу, ему пришлось подделать свои дипломы. Короче, он лечил меня лифедрином вместо роптила, и, наверное, будет лучше, если меня срочно заберут отсюда на вертолёте. Я закрыл глаза и с трудом разлеплял слипшиеся губы, пока он рыдал надо мной. Потом ко мне подошёл ещё и ассистент режиссёра с известием, Что он отплывает с двумя стажерами на оставшееся бунго. Они не надеются нагнать сбежавших проводников, у которых моторку домашнее, просто спустятся по реке до первого же поста, откуда пошлют телефонограмму. Надеются справиться за три дня, экономя бензин, и считают, что меня обязательно эвакуируют. А я вам говорю, что стрела не я на маме. Упрямо отвергала Беатриса. У них стрелы гораздо длиннее, а главное, ядовитые. По её мнению, какое-то местное племя, возможно, маки ритара, вышло на тропу войны, и если мы останемся здесь, они убьют нас. Спросил у меня, что я об этом думаю. Поскольку я всё равно был при смерти, меня это касалось меньше, чем остальных, но я всё уж, что она права. Судя по картам, Шабоно я на мамаме находилась на 3 километра севернее и она отправится туда с двумя провожатыми, прихватив подарки, просить у яномами защиты. Я не сомневался, что вернётся она ни с чем, а я тем временем умру, с меня снимут скальп и бросят на сидение пираньем. И останется только выловить какую-нибудь мелкую рыбёшку и отправить её моим родственникам на память обо мне. Глаза мои закрылись. Последнее, что я слышал, крик обезьяны, какой-то удар и стук моей головы о нос пироги.